Глава 36. Эдди. Вторник, 21 июля. «Какого черта?» — рявкает Челси, уставившись на меня. Я не в силах ответить. Пока Гэвин вытаскивал меня из багажника, мое сердце бешено колотится. Не дай бог он заметит одноразовый телефон. Стоит Гэвину прочитать сообщение, в котором я не назвала его имени, и он вернется на парковку, чтобы завершить начатое. Прикончит Нейта. Если, конечно, Нейт еще жив. От страха меня мутит, и я едва замечаю, что происходит вокруг. Я запомнила компактный гараж, как и обычно пристраивают к домам. Внутри большая закрытая дверь и маленькая. Вероятно, рядом были другие здания, и соседи могли услышать мой крик, потому что Гэвин не вынимал кляп, пока не затащил меня в дом. На кухне он усадил меня на стул, развязал ноги, руки и, наконец, избавил от тряпки, закрывавшей мне рот. Пока он перекрикивался с Челси, я судорожно хватала ртом воздух, пытаясь сообразить, как быть. «Что она здесь делает?» — возмущается Челси. «Они все знают, Челс. Бронвин нашла наш выпускной альбом. Нейт погнался за мной, когда я отвозил Эдди к Фиби». «К Фиби?» Перебивает Челси, сверля меня взглядом. Зачем тебе туда понадобилось? Я волновалась за нее, говорю я. Она не отвечала на звонки. Она здесь, произносит Челси, и у меня замирает сердце. Боже! Она трет ладонями щеки. Все слишком быстро. А Нейт где? Я вырубил его и оставил на парковке, отвечает Гэвин. Я сдавленно всхлипываю. А Челси резко бросает. «Ты что?» «Мы не должны были и пальцем его трогать». «А что мне оставалось делать, Челс?» «Они обо всем узнали и разыскивали тебя. Я принял спонтанное решение. Думаешь, я хотел?» «Я с самого начала предупреждал, чтобы ты не затевала эту хрень с рекламой и билбордом, только привлекла к себе внимание. Но тебе понадобилось заявить о себе». Гевин раздраженно изображает пальцами кавычки. «С нейтом я разобрался, но Эдди пришлось взять с собой. А еще Бронвин в курсе, кто мы такие. Так что скоро она догадается, где мы. Это же дом твоей семьи». «Фиби в порядке?» — спрашиваю я. Челси не отвечает, все еще пристально глядя на Гевина. «Ты прав. Но зачем копам сюда соваться? Скорее уж они проверят мою квартиру. И то вряд ли». Ведь сменить имя не криминал. Бронвин не сможет доказать, что еще я сделала. Всем будет до лампочки. Полиции Бэйвью уж точно. Ох, как бы я хотела, чтобы она ошибалась. Нейт вне игры, продолжает Челси. Фиби Эдди здесь, так что пока у нас все схвачено. Во всяком случае, время еще есть. Я надеюсь, что меня отведут к Фиби и оставят с ней. Похоже, ее тоже притащили сюда насильно. Однако навредить ей не хотят. Так и есть. Я облегченно вздыхаю, когда Челси окидывает меня равнодушным взглядом и бросает: «Посидишь пока внизу вместе с Фиби». Эдди хочет поучаствовать в том, что мы приготовили Джейку. Внезапно говорит Гэвин. «И ты ей поверил?» Усмехается Челси. «Мы вроде как облажались, Челс». Гэвин запускает пальцы в волосы. Нас начнут разыскивать быстрее, чем ты планировала. Если мы выложим видео, как Эдди убивает Джейка, а Фиби выставим ее поддельницей, я содрогаюсь от ужаса. А Челси хлопает себя ладонью по лбу. Боже, Гэвин, думать это не твое. И чем же мои идеи хуже твоих? Обижается Гэвин. Я гляжу на них поочередно, а мысли лихорадочно носятся в голове. Вроде бы есть лазейка. У Бронвин действительно нет веских доказательств, но Челси не знает про одноразовый телефон. Похоже, мое сообщение отправилось. Тогда Бронвин в курсе, что Нейта ранили и где его найти. Если помощь подоспеет вовремя, у нас появится шанс. «Можно спросить?» — подаю голос я. Челси переводит взгляд на меня. «Давай». «Что на самом деле случилось с твоим отцом? Это все из-за него?» так ведь она кивает гэвин советовал мне не оставлять намеков на отцовскую контору она косится на бойфренда. да возможно с билбордом я немного перегнула пошла на поводу у своих хотелок. разве это плохо заявить о себе со злостью говорит она город забыл о моем отце как будто его вообще не было как будто его жизнь и смерть имели значение лишь для меня и братьев сочувствую говорю я Несмотря на все, что она натворила, мне правда жаль. Челси набирает воздуха в легкие, и я жду, что она снова обрушится на меня. Однако она выдыхает, и в ее взгляде проскальзывает едва ли неуважение. Отчасти я даже хотела, чтобы вы, ребята, все поняли. Ваша компания постоянно решает проблемы этого дренового городишки, а я намерена положить в местном узлу конец». Правда, я думала, что вы догадаетесь гораздо позже. Отличная работа, ничего не скажешь. У меня нет ответа. Спасибо, прозвучало бы крайне неуместно. Выждав немного, Челси добавляет. Полагаю, ты знаешь официальную версию гибели моего отца? Газеты писали, что он утонул. Я ни секунды не верила в несчастный случай. Ее лицо каменеет. Папа отлично плавал. Никаких улик не нашли. Он пробыл в воде слишком долго, на теле остались следы. Когда дело закрыли, наша семья переехала, и я постаралась жить как обычно, хотя отец единственный, кто понимал меня по-настоящему. «Сочувствую», — вновь говорю я. Она поджимает губы. «Дерьмо случается, да? Мама не справлялась, все легло на мои плечи, кому-то надо было нас вытаскивать». От Чейза толку мало, а Чен застрял в своем маленьком мирке. Когда мама умерла, Чейс укатил в Лос-Анджелес, а мы с Ченом остались одни черт знает где. «Вот и твоя новая жизнь, привыкай», — сказала себе я. Но несколько месяцев назад Челси замолкает, и я не выдерживаю. «Что случилось несколько месяцев назад?» Ее губы искривляются в полуулыбке, от которой мне сразу становится не по себе. «Знаешь что, Эдди?» «Пусть Джейк тебе расскажет». «Что?» Сердце у меня подскакивает к горлу, а затем ухает куда-то вниз. «Нет, не надо». Я начинаю пятиться, однако Гэвин хватает меня за руки и толкает к выходу на лестницу. Напоминающий гильотину дверной проем все ближе и ближе, «Хотя я сопротивляюсь, как могу. Я не хочу его видеть, не хочу!» «Не волнуйся», — спокойно говорит Челси. «Он не сможет тебе навредить». «Мне от этого не легче. Впрочем, все равно. Чем дольше я сопротивляюсь, тем яснее становится, что Гэвин затащит меня на лестницу, хочу я того или нет. Мои попытки отбиться скоро его разозлят, и он, скорее всего, опять меня свяжет». «Лучше по берегу силы». Я подчиняюсь, и Гевин ведет меня вверх по ступенькам, а затем по коридору. Все двери слева и справа открыты, за ними темные безлюдные комнаты. Только в конце коридора дверь заперта. Гевин ее открывает и заталкивает меня внутрь, следом проскальзывает Челси, и я оказываюсь лицом к лицу с Джейком. Он привязан к стулу, рот заклеен скотчем. Одежда на нем та же, какую описывали его родители на пресс-конференции. Футболка с эмблемой диких котов Бэйвью и джинсы. На ткани пятна и заломы. Руки у Джейка связаны за спиной, на одной из них я различаю начало надписи «К совершенству» большими печатными буквами. «Надеюсь, ты помнишь». Гэвин заходит Джейку за спину, и так резко срывает скотч, что я вздрагиваю. «Хотя бы немного повысишь голос, и я прилеплю это обратно». Мгновение мы с Джейком молча смотрим друг на друга. Меня захлёстывают эмоции. Страх, шок и... Чёрт, неужели это жалость? Она поднимается откуда-то из глубины души, ведь что бы он ни сделал, он тоже человек. «Сука!» — шипит Джейк. Едва зародившаяся жалость, пеплом оседает где-то внутри. Челси встаёт рядом со мной. Гэвин занимает позицию у двери, сложив руки на груди, как грозный часовой. Джейк подаётся вперёд, натягивая верёвки. «Так и знал, что ты с ними заодно!» Он словно выплёвывает эти слова. «Если бы взгляд мог высекать искры, меня бы уже объяло пламя». Эдди хочет знать, что случилось с моим отцом. И глазом не моргнув, произносит Челси. Как он умер на самом деле? На лице Джейка мелькает нечто вроде ярости. Не понимаю, что именно. «Катись к черту, Эдди!» — говорит он. Этого следовало ожидать. Челси подходит к единственному в комнате предмету мебели помимо стула видавшему виду комоду, который выглядит так, будто кто-то сколотил его на скорую руку без инструкции. Выдвинув верхний ящик, она достает пистолет. Джейк судорожно вздыхает. и «Я тоже». «Он видит этот пистолет впервые», догадываюсь я, глядя на его бледнеющее лицо. «Ставки растут». «Он не заряжен», — говорит Джейк, словно пытаясь убедить в этом себя. «Заряжен». «Спокойно отвечает Челси. Я могла бы вынудить тебя говорить, но не хочу слушать твои жалкие оправдания. Лучше начну сама».